Глава 14. Апофеоз Тьма в пустых глазницах, не то улыбка, не то оскал. Череп и еще один, и еще, и еще. Мертвые головы повсюду, раскрывшие рты в немых криках, отчаянно взирающие на свои копии пустотой глаз. И воронье, черные птицы, пытливо осматривающие остатки своего жуткого пиршества. Верещагин, конечно, был великим мастером, но до какой вопиющей пошлости он дошел, когда назвал это полотно «Апофеоз войны». Голос сперва звучал глухо, но с каждым словом становился все отчетливее, чище. Перед глазами все плыло. В руки и ноги впились веревки. Он сидит на кресле. Офисном, крутящимся. Одежды на нем нет. Его посадили перед ярко освещенной картиной. Ты живой, а значит, шанс еще есть. Если ты вдруг не в курсе, хотя откуда тебе знать? Сначала он хотел назвать эту работу «Торжество Тамерлана». Огромная разница, не правда ли? Есть такая занятная легенда. К завоевателю пришли женщины из Дамаска и Багдада с жалобой на своих мужей, грешников и развратников. Как чума они отравляли жизнь великих городов и великий полководец показал себя великим доктором. Он решился на серьезную операцию, приказал каждому из своих воинов, а их было 200 тысяч, представь себе, 200 тысяч, принести по отрубленной голове. И из голов всей этой сволочи сложили пирамиды. В назидание всем, кто посмеет отравлять жизнь великой державы. Вот эта история, вот это наказание, а не морализаторство на уровне школьной программы, что война плохо. «Конечно, плохо, но безнаказанность!» На плечо Грома легла холодная рука. «Еще хуже!» Она и приводит к войнам. «Что лучше? Уничтожить сотни, чтобы спасти миллионы? Или...» «Где я?» — хрипло перебил монолог Гром. Перед ним возникло бледное лицо Сергея Разумовского. В этом освещении оно само казалось черепом. «В моем особняке где же еще? Или тебе лопатой память отшибла?» «О, как жаль, если так!» Разумовский рывком повернул стул с Громом к себе. Игорь в ответ попытался ударить его головой, но преступник ловко увернулся и покачал длинным указательным пальцем, словно отчитывая нашкодившего ребенка. «Не трать силы зря, они тебе еще пригодятся». Разумовский щелкнул пальцами. «Марго, свет!» Белая ворона стукнула клювом по выключателю. Гром увидел, что Разумовский посадил его посреди своей галереи на первом этаже особняка. Много белого, много позолоты. Предводитель Каманчий жил, однако, в пошлой роскоши. Фу, опять одни цитаты на ум приходят. На столике рядом лежали аккуратно сложенные вещи Грома. Кепка, свернутый шарф, куртка, джинсы. Там же лежала и папка с материалами. Сам хозяин особняка стоял в роскошном халате, но вместо предсказуемых тапочек на ногах у него были модные кроссовки. «Умничка!» Тень улыбки скользнула по лицу Разумовского. Он вытянул руку в сторону. «А теперь лети скорее ко мне. Я познакомлю тебя с нашим гостем». Ворона с карканием уселась Разумовскому на плечо. Он погладил ее по голове указательным пальцем. «А мы уже знакомы», – буркнул Гром. «Халатик симпатичный. но уделки брал». Разумовский умильно посмотрел на Грома. Так любящие родители смотрят на ребенка, который сморозил какую-то невинную глупость. Он явно не собирается убивать меня прямо здесь и сейчас. Его нужно спровоцировать, вывести на нужный разговор, и тогда... Ты, кстати, всех гостей вырубаешь лопаты, раздеваешь доголай и к стулу привязываешь. Я ни на что не намекаю, так для себя интересуюсь. Ах, прошу прощения. Розумовский, широко улыбаясь, приложил ладони к своей груди. «Пойми меня правильно, я был вынужден обыскать тебя с головы до ног. Вдруг ты пришел ко мне с жучком? Я, знаешь ли, терпеть не могу, когда меня подслушивают». Разумовский наклонился вперед, их глаза оказались на одном уровне. Желтые линзы придавали глазам Разумовского что-то сверхъестественное, звериное. «Да, в физическом плане тебя природа не обделила. Марго, ты только посмотри на него». Палец Разумовского коснулся кадыка грома. «Мощная шея!» Гром дернул головой, палец двинулся ниже. Широкая грудь, рельефный пресс. Ладонь Разумовского силой надавила на шрам, оставленный там, на крыше поезда, где гром едва не умер. Старый кошмар оживал вновь, но ледяная ладонь уже проползла ниже. Стальные ноги, да и другие, хм, достоинства впечатляют. «Ты для него не человек». Диковина, скульптура, чучела из кунсткамеры Для него вообще существуют другие, как люди Розумовский отошел к столику Достойный противник, тот, которого я давно ждал Но вот это, он взял в руки папку Это все, конечно, очень-очень интересно Брошенная ловкой рукой, папка улетела ему за спину Но совершенно бесполезно Разумовский вернулся на прежнее место, хлопая себя по раскрытой ладони его удостоверением. «Еще интереснее, что ты оказался обыкновенным ментом, майор Игорь Гром». Разумовский снова наклонился, но расстояние не позволяло нанести ему удар лбом. Гром, закусив губу, от досады буркнул. «А ты кого ждал-то? Частного детектива? Супергероя в трусах поверх штанов? Жри, что дают!» Разумовский положил удостоверение Грома на колени. Без режима Сквозь зубы прошипел Разумовский Как предсказуемо Сколько я пробовал без сознания Резко сменил тему Гром Примерно час, но не переживай Ничего интересного ты не пропустил У нас с тобой все еще впереди Разумовский снова взял удостоверение Отошел, присел на краешек столика Пристальный взгляд желтых глаз Впился в глаза Грому Словно желая загипнотизировать Гром взгляда не отводил «С какой целью ты решил меня навестить?» Нарушил молчание Разумовский. «Арестовать и узнать, зачем ты убил Гречкина, Сорокина, Зельченко и Бехтиева? четко без запинки ответил Гром. «Как ты зачем?» Разумовский вскочил и начал расхаживать по залу, активно жестикулируя. «Эти подонки были разносчиками чумы. Самим своим существованием они отравляли жизнь всему городу, как эти из Багдада и Дамаска». «Ты что, листовки мои не читал, господин полицейский?» «Извини, не выношу плохих стихов», — усмехнулся Гром. Разумовский вспыхнул, широко замахнулся, чтобы отвесить противнику по щечину, но тот, не мигая, смотрел ему прямо в глаза. Разумовский остановился. «Байки о чуме своим фанатам будешь травить», — твердо сказал Гром. «Я уверен, что этих ты прикончил, пытаясь замести следы. И сейчас ты мне все об этом расскажешь». Разумовский громко расхохотался. Белая ворона-марго, все это время увлеченно клевавшая кепку грома на столе, вдруг замерла и, наклонив голову, посмотрела на хозяина. «Мне нравится твой напор», — воскликнул Разумовский, утирая выступившие от смеха слезы рукавом халата. «Ты такой смешной! Наверное, зря я так сильно тебя лопатой. Думаешь, это я у тебя на допросе? Хорошо? Хорошо?» «Давай поиграем в допрос, только вот...» Он отошел к белому настенному шкафчику. «Захочешь ли ты слушать, если мы будем играть по моим правилам?» «Какого хрена ты там делаешь?» Гром попытался повернуться в сторону Разумовского, но крепкая рука вдруг схватила его за подбородок, а потом что-то впилось в шею. «Не дергайся, синяк останется!» Разумовский стоял перед ним с улыбкой насытившегося вампира. В его правой руке Гром увидел шприц. «Вот и все. А ты боялся. Как комарик укусила? «Что ты мне вколол, сволочи!» – взревел гром. Разумовский помахал у него перед лицом пустой ампулой. «Это промедол. Наркотический анальгетик, или, чтобы тебе и менту было понятнее, очень сильное болеутоляющее, которое прописывает онкобольным. Побочные эффекты достаточно банальные. Слабость, головокружение, галлюцинации, сущие пустяки». «Можно сказать, что он практически безвреден, но...» Разумовский посмотрел на часы. «Те самые часы. Если бы отпустил тогда его руку...» «Нет, даже не думай». «Но это только в нужной дозировке, а я тебе вколол столько, что препарат гарантированно тебя убьет». «Примерно через 40 минут. Время пошло». Гром дернулся, Разумовский лишь махнул рукой. «Погоди, не расходы силы зря. Они тебе еще пригодятся». «Я ведь не жестокое чудовище, Игорь, я дам тебе шанс. Ты умрешь через 40 минут, если не успеешь добраться до противоядия. Ну, не хмурься, тебе не идет». На самом деле все очень просто. Зельченко не просто снабжал меня лекарствами, он объяснил мне все о дозировках, о смесях. А антидота у меня тут нет. Он надежно спрятан в небольшом сундуке с тремя замками, прямо за моим домом. Разумовский показал ему примитивную, распечатанную на бумаге схему. Одна прямая тропинка, объединяющая четыре здания, обозначенные заштрихованными окружностями. Но добраться до него можно, если пройдешь все испытания и обойдешь все ловушки. Ловушки здесь не обозначены, но испытания ждут тебя в трех павильонах. Палец Разумовского поочередно указал на окружности. В четвертом как раз и стоит сундучок. Так что тебе нет смысла пытаться бежать обратно в мой дом, понимаешь? «А еще каждый шаг в сторону от этой тропинки — это верная смерть в моем саду грешников». Гром молча смотрел на преступника. «Почему он так называется, спросишь ты?» — продолжал Разумовский. «Да потому что для того, чтобы добыть каждый из трех ключей, отпирающих замки, тебе придется встретиться лицом к лицу с главными язвами современного общества. Таким образом ты останешься в живых». Если на деле докажешь, что самые отвратительные человеческие качества тебе чужды, какие именно, узнаешь ближе к делу. И вот теперь перед тобой жуткая дилемма, Игорь Гром. Ты можешь отправиться за противоядием прямо сейчас, а можешь потратить свое драгоценное время, стремительно тающие минуты твоей жизни, чтобы получить все ответы на интересующие тебя вопросы. Но только тем самым ты сильно уменьшишь свои шансы на выживание. Давай, решай. Выбор за тобой. Мне хватит и 10 минут на твой идиотский форд боярд Гром смерил Разумовского грозным взглядом. А тебе за это время рекомендую переодеться, иначе поедешь в ближайшее отделение прямо в этом дурацком халате. Разумовский на секунду потерял самообладание, лицо исказилось, кулаки крепко сжались... Но следом последовала не вспышка гнева, а оглушительный смех. «Да ты шутник!» Разумовский посерьезнел так же резко, как и засмеялся. «Что ж, герой, ты сам выбрал свою судьбу, я расскажу тебе все». Почему он так решил? Неужели он никому об этом не рассказывал? Память его тяготила, а тут вдруг у него сработал синдром попутчика. Разумовский повернул кресло грома, чтобы тот вновь оказался лицом картинам, А потом сам встал у одной из них С детства я тяготел к прекрасному Каждая школьная экскурсия в один из прекрасных музеев Петербурга Была для меня глотком свежего воздуха Лучом света в темном царстве Поганой детдомовской жизни Только это придавало мне сил Чтобы выживать в среде пропитанной Постоянной ненавистью, алчностью Вопиющим невежеством окружающих «Был только один, кто меня понимал, но и он...» Он осекся, диким взглядом обвёл всё вокруг. Глаза за жёлтыми линзами сверкали, ноздри раздувались от ярости. Видения прошлого распаляли Разумовского. Спокойная и размеренная речь вдруг на глазах превращалась в крик или театральный шёпот. «Неважно! Только искусство, только вечное!» Как же я хотел быть частью чего-то иного, стройного, гармоничного. Потом я открыл для себя прекрасный новый мир информационных технологий. Изящный, логичный мир. Мир, где я, слабый, ранимый мальчик, мог быть всемогущим, мог творить, мог разрушать. Сирота. Нашел область, где может что-то контролировать. Говорит, по-книжному это явно от недостатка живого общения и в начальных классах также разговаривал. «Я программировал, жертвуя сном, отдыхом, всем, — продолжал Разумовский. Пока эти скоты, которые учились со мной, предавались пьянству и разврату, я работал, работал на свое будущее. В качестве поощрения я позволял себе любоваться полотнами и скульптурами, наслаждался классической музыкой и упивался беседами с величайшими философами». Не в прямом смысле, конечно. Они все были давно мертвы, но со страниц своих книг они словно говорили со мной. И это были настоящие разговоры, не то, что с этими, кто и двух слов связать не мог. Разумовский взял со столика графин с водой, налил в стакан, выпил. Эмоциональная тирада исушила горло. И с каждым днем мне все понятнее становилось, в каком упадке находится наша страна как Римская империя накануне падения, как все эти пиры во время чумы. И как же мне хотелось все это исправить. Но что мог сделать я, жалкий сирота, нищий студент? Но все изменилось, когда я запустил вместе. Деньги хлынули рекой. Теперь-то я понимаю, почему им выгодно, чтобы студенты были бедными. Почему им выгодно, чтобы отрава была дешевле книг. Да потому что только в юности есть желание бороться с несправедливостью. Но молодые лишены всяких средств, а для тех, у кого они есть, создано столько безмозглых развлечений. Но я сломал, или даже лучше сказать взломал, эту гнилую систему. Я стал самым молодым миллиардером. У меня появилась возможность сделать мир лучше. Сколько денег я потратил на спасение человеческих жизней, но я должен был наказать их. «Кого их?» – глухо спросил Гром. «Их. Тех, кто обрек моих сограждан на весь этот ужас. Тех, кто достоин только смерти в страшных муках». Разумовский указал в угол зала, куда совсем недавно швырнул папку с материалами о своих жертвах. «Этих. Ненасытных. Для них я спроектировал и построил свой сад грешников, которому предназначено было раз и навсегда очистить Санкт-Петербург от мерзких паразитов». О, какой богатый выбор у меня был! Но я решил начать с самого дна, выгрести весь этот ил, всю эту мерзость, по недоразумению принявшую человеческий облик. Бомжи — попрошайки-пьяницы. Они завлекают в свои сети других, это раз, и их пропажи все равно бы никто не заметил, это два. Я обернул все в свою пользу, я заставил тех, кого считал врагами, работать на себя. «Сорокин за деньги отлавливал для меня этих животных и привозил сюда. Тут начинался сотворенный мной отбор. Я объяснял им условия и вкалывал пармедол, как и тебе, Игорь Гром». Разумовский вскинул руку, показывая оппоненту на часы. «Время уплывает, майор!» «Любопытство сгубило кошку. А что оно сделает с тобой, а?» «Где ты брал пармедол?» — ответил вопросом на вопрос Гром. «Зильченко». Только он мог добыть его в необходимых количествах. Вколов им наркотик, я выпускал этих нелюдей в сад грешников на поиски противоядия. Там их поджидали хитроумные ловушки, которые помог мне сконструировать Гречкин. О, он так любил охоту, отлично разбирался в оружии, имел доступ к чему угодно, каким угодно моделям, видам, всему, что способно отделить душу от тела. У него даже были выходы на Хольта, этого оружейного гения из Европы. Помню, Гречкин предлагал мне не ловушки оборудовать, а вместе с ним устраивать сафари. Даже показывал какие-то экспериментальные наручные огнеметы. Но меня это не интересовало. Для меня это не спорт. «Не спорт?» — вставил слово гром, когда Разумовский замолчал. «Тогда почему просто пулю в затылок, как вы псы режима любите?» «Нет, нет. Это был суд гармонии над миром уродства, Гром. Красота, изящество, гармония, которую может выдержать только человечность. То, что отличает нас, меня, от животных. Но все ловушки — это ерунда, детские игры. Вот основные испытания, они и должны показать, кто тут человек, а кто жалкий скот. Жаль, что до них доходили единицы». Интересный у тебя выбор, Сережа. Как ты ловко от борьбы с продажной властью перешел? Ха! В России две напасти: внизу власть мы, а наверху тьма власти. Я пришел развеять тьму, понял? Здесь, в своем особняке, в своем саду, который построил, как ты уже догадался, Бехтиев. Его гастарбайтеры стали первыми, кто вошел в сад грешников, и из них никто не вернулся. За молчание он потребовал круглую сумму, которую спустил на взятки. Так он стал первым в строительном бизнесе Петербурга. И подписал себе смертный приговор. О, я выстроил безупречную схему. Сорокин привозил отребье, Зильченко поставлял наркотики, Гречкин поставлял оружие, а Бехтиев молчал. Все шло замечательно. Сколько же он людей угробил, этот молодой компьютерный гений. Этот... Фальшивый филантроп. Построил настоящую фабрику смерти. У всех под носом, у всех на виду. Самый известный человек в стране изводил других людей пачками, а ты еще сомневался, маньяк ли он. Сорокин, Зильченко, Гречкин, Бехтиев Отозвался Гром, стараясь не показывать закипающего в нем гнева. Мне вот интересно, а как ты подобрал такую компашку? Вместе. Разумовский вытянул ладонь с выставленными в виде буквы «В» указательным и средним пальцами. «Я создал эту социальную сеть, я могу делать с ней что захочу. Все переписки, вся информация, все это у меня в руках. Компромат, тайные желания, внезапные слабости. Ты не поверишь, насколько люди готовы довериться интернету. Это как исповедь священнику на смертном одре. Он подошел к Грому и прищелкнул пальцами у него перед носом. «Хочешь исповедоваться, Гром? Тебе уже недолго осталось. Тик-так, тик-так». «Хороший у тебя был план, а главное, надежный», — не моргнув глазом, ответил Гром. «Как твои дорогущие часы, которые ты даже не постарался спрятать. Что же пошло не так? Каким удивительным образом развалился этот невероятный преступный сговор группы лиц, а? Деньги не поделили?» «Давай без этой вашей ментовской казенщины», – разочарованно отмахнулся Разумовский. «Это все Сорокин, болван, тупица. Нашел пьяного на автобусной остановке, привез ко мне. А это оказался известный блогер Иван Пеньков. Когда ошибка вскрылась, парня было уже поздно отпускать. Он видел мое лицо. Пришлось его убить. И вот с этого момента все пошло наперекосяк». Пропажа Пенькова не могла остаться незамеченной. Его искали волонтеры, журналисты. Сорокин пытался замести следы, но тут и дураку было ясно, что рано или поздно все вскроется. Потому что он был единственным, кто знал кого-то еще из нашей пятерки, кроме меня. Гречкина. Мент и сын прокурора. Они и пришли ко мне вдвоем. Бледные, трясущиеся. Совесть их якобы замучила. Хотели, мол, жизнь с чистого листа начать. «И ты их отпустил?» – удивился Гром. «Конечно!» – отозвался Разумовский. «С улыбкой! Да еще и денег дал!» «За молчание! Но я прекрасно понимал, что они сдадут меня, если полиция выйдет на след Пенькова. А если не выйдет, начнут меня шантажировать. Поэтому я решил действовать на опережение. Я давно вынашивал проект «Чумной доктор». Хотел создать в своей соцсети символическую фигуру борца за справедливость, чтобы иметь возможность мгновенно мобилизовать массы. Заранее заказал маски через подставные счета на десятках предприятий, а тут такая возможность. Они про чумного доктора не знали ничего, ни Гречкин, ни Зильченко. И я приступил к устранению нежелательных свидетелей. «Это называется подельники», — буркнул Гром. Но Разумовский не обратил внимания на его слова. Он коснулся пальцами рамы одной из картин, Та с щелчком поднялась, как дверца шкафа, а за ней обнаружился шкафчик с клювастыми масками. Розумовский достал одну из них, приложил к лицу. Сперва я прикончил Гречкина. Он был куда умнее Сорокина и обязательно почуял бы неладное, если бы прапорщик умер первым. Я знал его маршруты, перехватил его вечером у клуба. Притворился пьяным, наплел, что хочу дать ему долю во вместе. Назвал ему адрес, где у меня якобы снят офис, как раз рядом с тем местом, где он убил этих несчастных студентов. Попросил его остановиться и вырубил одним точным ударом. Все остальное уже история. А если бы тебя заметили, Сережа? Меня? Я очень приметный, да. Почти театрально, согласился Разумовский. Но люди же тупые, Игорь. Темная бейсболка, темные очки. Отлично потом убираются в карманы моего хитрого пальто. Надел его нормально, и перед тобой Сергей Разумовский надел наизнанку, потянул за воротник и встречай чумного доктора. А Сорокин все-таки задергался, вышел на связь. Его я тоже убрал, потом Зильченко, а потом и Бехтиева. А проект Чумной Доктор уже работал вовсю, при этом у меня всегда было идеальное алиби. Аккаунт Сергей Разумовский постоянно что-то постил во время моих вылазок. Как же я люблю отложенные посты, особенно в моей сети, где никто и никогда не сможет ничего отследить. Но это так, неважная деталь, важно другое. Вот сколько отребья я уничтожил в саду у грешников. Пф, что это в масштабах города, а страны? Я понимал, что мне нужно стать президентом, и тогда мои полномочия будут неограниченными. Революционная ситуация в стране назрела, а крупный кризис неизбежно приведет к внеочередным выборам. 800 тысяч подписчиков в группе фанатов «Чумного доктора». И их все больше. И будет еще больше. Они, конечно, придумали мне это идиотское прозвище. Гражданин. Господи, какие они тупые. Но город заплыхал. Еще немного. И по всей стране... И тогда Розумовский в маске торжествующе расхохотался. «Я самый популярный человек в стране. Они выберут меня. Единогласно. А я загоню всю эту ненужную биомассу в бараке. Навсегда!» «Что-то новенькое, а?» — хмыкнул Гром. «Свежая идея». «Плевать! Я избавился от подельников. Убил двух зайцев одним выстрелом. Нет никакого темного прошлого, только блистательное будущее». «И все бы шло идеально, но тут вмешался ты. Во время кары Бехтиева, а потом на открытии детского дома, но это и к лучшему, что мне пришлось раскрыть свою тайну раньше срока. Сейчас как раз подходящий момент. Марго, монитор!» Умная птица щелкнула клювом по пульту дистанционного управления. Огромная плазменная панель на стене ожила, демонстрируя очередной выпуск новостей. «Знаешь, почему люди сражаются за меня?» «Да потому что я для них супергерой. За меня не жалко жизнь отдать. Они такого так долго ждали. Миллиардер, заботящийся о сиротах днем, а ночью убивающий негодяев. Народный герой. Я! Я! Зачем стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». «Не зачем, а к чему, Серёжа. Не перевирай Пушкина». Саркастично поправил его гром. Преступник сорвал с себя маску. Бледное лицо сияло торжеством, но на нем не было и тени улыбки. Он был абсолютно серьезен. Он не радовался. Он провозглашал свою волю. «Я выиграю выборы. Я сделаю страну чище. Его же признают невменяемым». Разумовский торжествующе раскинул руки, поклонился, подмигнул грому. «Уложился в 15 минут, а у тебя их осталось всего 25». «Немножко тебя огорчу. Некоторым и полных сорока не хватало, так что желаю удачи». Разумовский нажал скрытую кнопку на стене и пнул кресло. Через мгновение Гром провалился в открывшийся потайной люк. Он пройдет эти идиотские испытания, а потом поймает Разумовского. Гром резко вдохнул, мысленно досчитал до десяти, загоняя подальше в сознание боль от падения, потом перерезал путы одним из обломков разбившегося кресла. Гром поднял голову, люк уже закрылся. Подземный грот искусственного происхождения. Холодно. Запах тяжелый, кладбищенский. Грязная вода достигала щиколоток. Вдали брежил свет. Гром направился вперед, балансируя, стараясь не касаться стен, которые могли таить в себе ловушки Гречкина. Вот он и в саду грешников. Погнали. Едва ступни грома коснулись травы, Где-то над головой раздалось тихое потрескивание. Это включилась одна из спрятанных колонок. «Эй, вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?» Раздался по саду глумливый голос Разумовского. Вороны, облюбовавшие деревья в саду грешников, с карканем поднялись в воздух. Ненадолго. Скоро их ждет добыча.